Глава 15. Вылазка во мрак. Из толпы выступил мужчина, обнаженный в боевой раскраске, со щитом и копьем в руках. И тут же ему навстречу вышел мальчик. Оба, очевидно, отец и сын, сошлись на середине площадки, и мальчик, сияя от гордости, принял от отца щит и копье. Затем он медленно повернулся на месте, показывая себя толпе, ища ее одобрение, обратился в ту сторону, где невидимый во мраке возвышался Круахан и, наконец, повернулся к молодому месяцу, который из бледного перышка превратился в серебряный серп, сияющий в темно-зеленом небе. Потом мальчик, салютуя, с грохотом ударил копьем о щит и последовал за отцом, чтобы впервые встать в ряды своего племени. После него вышел второй мальчик, третий, еще и еще. Но Марк видел их лишь краем глаза, как движущиеся тени. Взгляд его был прикован к орлу, вернее, к тому, что был раньше орлом девятого легиона. Позолоченные венцы и венки, завоеванные легионом в дни славы, исчезли с багряного древка. Свирепые острые когти все еще сжимали перекрещенные молнией, но на месте горделивых и грозных серебряных крыльев зияли пустые дыры на позолоченных боках. Орел потерял свои почести, утратил крылья, и без них подлинному Диметрию из Александрии он, наверное, показался бы ничем не лучше петуха на навозной куче. Но для Марка он был по-прежнему орлом. Тем самым, рядом с которым погиб его отец, пропавший орел 9-го легиона. Он пропустил весь долгий ритуал передачи оружия, и только когда орла унесли обратно в темноту, Марк пришел в себя. Он двигался в триумфальной процессии, которую теперь возглавляли новые копья. Мужчины возвращались в селение. Этакий длинный хвост прыгающих факелов с победными кликами армии, идущей походным маршем домой. На последнем спуске их встретил запах жарящегося мяса, так как с выкопанных в земле очагов были сняты крышки. На фоне слабо светящегося озера в открытом поле пылали костры, как красные и золотые ядовитые цветки, а навстречу своим мужчинам бежали, сцепив руки женщины, чтобы отвезти их домой. К дому жизни с воинами пожелали идти лишь немногие, не принадлежавшие к племени, и сейчас, после завершения ритуала, на пир стали собираться торговцы и предсказатели, орфисты и группа охотников на тюленей другого племени. Тут были даже команды из нескольких гибернийских кораблей. Гости столпились вместе с воинами Эпидиев вокруг костров, на славу угощаясь жареным мясом. А женщины, не принимавшие участия в пире своих повелителей, сновали между ними и разливали из больших кувшинов жгучий желтый мед врага, наполняя их доверху. Марк сидел у костра вождя между Эской и Леотаном. «Неужели они будут сидеть вот так всю ночь, есть, пить и кричать?» – думалось ему. «Если так, то он сойдет с ума». Ему хотелось тишины, хотелось подумать. Ликующий рев бился у него в мозгу, выколачивая мысли. Кроме того, ему больше не хотелось меда. Пир кончился неожиданно. Шум и неумеренное обжирание и опивание были, скорее всего, просто отдохновением от могущественных чар, воздействию которых они только что подвергнулись. Толпа раздвинулась, освободив широкое пространство, к кострам сбежались дети и собаки. Снова вспыхнули факелы, бросая зловещий свет на пустую площадку. Но всей сценой снова нависло чувство ожидания. Марк, оказавшийся рядом с дедом вождя, спросил шепотом, а что дальше? Дальше пляска, ответил тот, не поворачивая головы. Смотри. Горящие головни взметнулись высоко вверх, в освещенный круг выскочила группа юных воинов, и они затопали и завертелись в быстром ритме боевой пляски. И хотя она была чудной и варварской, все-таки в понимании Марка это был танец. Танец следовал за танцем, они переходили друг в друга, сливались так незаметно, что трудно было различить их. Порой плясала вся мужская сторона, так, что дрожала земля под топочущими ногами. А иногда лишь отдельные воины прыгали и крутились волчком, пригибались, подражая охоте или боевой стычке. Остальные же извлекали ужасающие звуки, водя монотонно копьем по краю щита, как это всегда делали бриты перед боем. Не плясали только женщины. Праздник новых копий касался одних мужчин. Луна давно зашла, зловещий свет костров и факелов падал на эту буйную картину. На извивающиеся тела и мелькающие в воздухе оружие. И вот два ряда воинов выступили на истоптанный дерн и встали друг против друга. Обнаженные до пояса, как все остальные мужчины, они держали щит и боевое оперенное копье. Марк увидел, что один ряд составляли мальчики, ставшие воинами, другой их отцы, передавшие им оружие. «Танец новых копий» пояснил Эска, когда ряды понеслись вместе с поднятыми щитами. «У нас тоже такой танцуют в ночь, когда мальчики-бригантов становятся воинами». С другой стороны, к Марку наклонился старый Традуи. «А у твоего народа нет праздника новых копий?» спросил он. «Есть», — ответил Марк, «но он не похож на ваш. Мне все незнакомо, и многое мне сегодня непонятно. Да? Что же?» Старик, у которого первоначальное раздражение против Марка из-за жабьего жира прошло, стал постепенно относиться к нему дружелюбнее, и сегодня, подогретый первым и медом, не прочь был просветить чужака до известного предела. «Я тебе объясню то, что тебе непонятно. Ты молод и, конечно, хочешь знать, а я стар и мудрейший в моем племени». «Если действовать с осторожностью», — подумал Марк, — «может быть, и удастся кое-что выяснить». «Поистине мудрость исходит от Радуи, деда-вождя», — сказал он. «Уши мои открыты». И всячески выказывая самую лестную заинтересованность, он приготовился задавать вопросы и слушать. Дело подвигалось медленно, но мало-помалу, прибегая к разным уловкам, Марк вытянул из старика кое-какие обрывочные сведения, выслушав при этом кучу бесполезных вещей. Зато он узнал, что жрецы обитают в березовой роще за домом жизни, и что священный дом никто не стережет, никакие служители. «Зачем?» – спросил старик, когда Марк выразил свое удивление. «У святилища есть свои хранители». Да и кто посмеет покушаться на то, что принадлежит рогатому? Он замолк, словно спохватившись, что чуть не проговорился о недозволенном, и, вытянув руку с набухшими венами, растопырил пальцы наподобие рогов. Но скоро он опять разговорился. Под влиянием меда, факельных огней и пляски он предался воспоминаниям о собственной ночи посвящения. Давным-давно он и сам был новым копьем и участвовал в боевых плясках племени. Не отрывая взгляда от крутящихся фигур, Он поведал о прежних битвах, о прежних угонах скота, о давно умерших героях, его собрать их по оружию в те времена, когда мир был моложе, а солнце грело сильнее. Радуясь, что нашел внимательного слушателя, незнакомого с его историями, он рассказал о великом воинстве племен 10 или 12 осеней назад. Он тоже ходил со всеми на юг, хотя Дурачье уже тогда считало, что он слишком стар для военной тропы. Они уничтожили великую армию Красной Гребней, они бросили врагов на съедение волкам и воронью, и племя принесло домой бога-орла, которого красные гребни несли впереди войска и отдали божествам своего народа в Доме Жизни. Исцелитель больных глаз, наверное, видел орла сегодня. Его выносили и показывали мужчинам. Марк сидел неподвижно, обхватив руками поднятые колени и следил за полетом искр, сыпавшихся от крутящихся факелов. «Я видел его», — ответил он. «Я и раньше встречал таких, поэтому удивился, увидав орла здесь. Мы, греки, очень любопытны, и к тому же у нас мало причин любить Рим». Расскажи еще, как вы отняли бога орла у красной гребней, я охотно послушаю эту историю. Эту историю Марк уже слышал один раз от охотника Гверна, но теперь она рассказывалась противной стороной и начиналась там, где кончалась повесть Гверна. В тех же словах, в каких старый воин хвастался бы давней удачной охотой на зверя, Традуи описал, как он и его собратья по оружию преследовали остатки девятого легиона и окружили их словно волки дичь. Ни капли жалости не было в голосе старика, ни тени понимания мук загнанной дичи. Один жестокий восторг горел на его лице и звучал в каждом слове. «Я и тогда был уже стар. То была моя последняя битва. Но какая? Ух! Такой бой был достоин старого Традуи. Сколько уже лет вечерами, когда костер угасает и гаснут даже мысли о битвах моей молодости, меня греет память о той последней битве. Мы загнали их под конец в болото, к северу от того места, что зовется Трехгорье. Они дрались, как загнанные кабаны. Мы привыкли к легкой победе. Всегда они лопались с одного укола. Но в тот день все было совсем не так. Те прежние были просто стружкой с кремния, а эти – его сердцевиной. Но маленькой, очень маленькой. Они встали кружком, спиной друг к другу, лицом к нам. А крылатого бога поставили в середину. Мы проламывали стену из щитов в одном месте, они переступали через павшего брата, и стена щитов опять становилась сплошной. Под конец мы сломили их. «Это правда». Но они взяли с собой немало наших воинов. Их оставалась лишь горстка, не больше, чем пальцев на моих руках, а крылатый бог все еще укрывался в середке. Я, традуй, последним оставшимся у меня копьем, своей рукой, сразил жреца в пятнистой шкуре, который держал древко. Тогда другой подхватил древко, чтобы оно не упало, и продолжал объединять оставшихся. Он был вождь, гребень у него был выше, и плащ алый. Мне очень хотелось самому убить его, но кто-то меня опередил. Словом, мы с ними расправились. Мы знали, что больше на наших охотничьих угодьях не бывать красным гребнем. Мы оставили их воронью и волкам, да еще болоту. Болото быстро поглощают все следы битв. А крылатого бога мы принесли домой, да. Мы, Эпидии, имели на это право, ведь наши копья положили начало расправе. Но по дороге палил сильный дождь, реки вздулись, и около брода потоком смыло воина, несшего бога. Бога мы нашли, верно, но стоило это нам трех жизней. И пропали крылья от того, что они были вставлены в дырки, они не слитые с телом орла. И блестящие венки тоже пропали. Так что к дому жизни мы принесли его в таком виде, какой он сейчас. Но все же мы отдали его в дар рогатому. И тот, видно, был очень доволен. Ведь с тех пор мы побеждаем в войнах. И олень на охотничьих тропах попадается жирный. И скажу тебе еще одно. Орел сейчас наш. Он принадлежит эпидиам. Но если настанет день, и мы опять все вместе поднимемся против красной гребней, тогда бог-орел станет копьем всех племен Альбы, а не только одних эпидиев. Блестящие глазки обратились на Марка. Они словно присматривались к его лицу. Он был похож на тебя, тот вождь красной Гребней. А ты говоришь, что ты грек. Не странно ли? Среди красных гребней у многих в жилах течет греческая кровь. И то верно. Старик принялся копаться в плечевой складках своего клетчатого плаща. Они были настоящие воины, и мы оставили им оружие. Воинам подобает иметь его при себе. Но у вождя я взял на счастье вот эту штуку. Знаешь, как берут клык у кабана, который смели и свирепее других. Я всегда ношу эту вещь на себе». Он нашел, наконец, то, что искал, и снял через голову кожаный ремешок с шеи. «Мне на палец не лезет», — добавил он с оттенком досады. «Видно, у красной гребни пальцы тоньше, чем у нас. Возьми, посмотри». На конце ремешка висело кольцо, слабо поблескивающее зеленом в свете факелов. Марк взял его и нагнулся пониже, чтобы рассмотреть. Это была тяжелая печатка. На изумруде с трещинкой был выгравирован дельфин, символ его рода. Марк подержал кольцо на ладони, бережно, как живое существо, глядя, как свет факелов играет в зеленой сердцевине камня. Затем вложил его в протянутую руку старика, небрежно поблагодарил его и снова перенес внимание на танцующих. Однако бешеный вихрь пляски проносился у него перед глазами, как в тумане. Перед ним встала картина 12-летней давности. Он, задрав лицо, смотрит вверх на смуглого смеющегося человека. За головой смеющегося человека вьются голуби, а когда он поднимает руку и потирает лоб, солнце, очертив огненной каймой крылья голубей, зажигает изумруд на его пальце. Марк вдруг почувствовал, что невероятно устал. Слишком много открытий пришлось на один день. На другое утро, когда друзья сидели на открытом со всех сторон уступе горы, где их никто не мог подслушать, Марк изложил эске придуманный им план действий. Он уже объявил вождю, что на следующий день отправляется на юг. Вождь, да и все селение не хотели его отпускать. «Пусть он останется до весны», — уговаривали они, — «тогда найдутся еще больные глаза». Но Марк проявил твердость. Он хочет попасть на юг до наступления зимы. Все гости, собравшиеся на праздник новых копий, разъезжаются по домам, и ему то же самое время пуститься в обратный путь. Дружелюбие местных жителей не породило у него чувство вины из-за того, что он собирался совершить. Да, они приютили его и Эску, оказали гостеприимство. Зато Эско вместе с ними охотился и пас стада, а Марк врачевал глаза со всем умением, каким обладал. Никто никому ничем не обязан, а значит, и чувства вины нет места. Что же касается Орла, то тут хозяева их, враги. Враги, достойные его клинка. Марк испытывает к ним приязнь и уважение, пусть удержат Орла, если сумеют. Последний день прошел тихо. Составив план действий и сделав необходимое приготовление, Марк и Эска сидели на солнышке и на посторонний глаз просто бездельничали и наблюдали за легким полетом куликов над тихими водами озера. К вечеру они искупались, но не только ныряли и плескались, как обычно, а совершили ритуальное омовение в ожидании всех непредвиденностей этой ночи. Марк помолился на закате Митри, Эска богу сверкающего копья». Оба были богами солнца, богами света, и поклонники их одними и теми же способами боролись со злыми силами. Они очистились, как перед боем, и за ужином поели как можно меньше, чтобы полный желудок не притупил их боевой дух. Когда настало время сна, они, как всегда, легли вместе с Радуей, собаками и Леотаном, в главной хижине, поближе к двери, как повелось с самого приезда, на тот случай, если вдруг понадобится уйти ночью потихоньку. Все давно уснули, но Марк долго лежал, уставясь на красные угли в очаге и каждый нерв у него дрожал, как туго натянутая тетива. Подле него тихо и ровно, как всегда во сне, дышал Эско. Но именно Эско своим охотничьим чутьем уловил наступление полуночи, когда жрецы приносят еженочную жертву. Теперь дом жизни опустел. Эско слегка толкнул Марка. Они тихо поднялись и выскользнули наружу. Собаки не залаяли, они привыкли к ночным приходам и уходам. Марк бесшумно опустил на место занавеску, и они направились к ближайшим воротам. Выйти не составило труда. В селении было еще полным-полно гостей, и многие хозяева ночевали за его пределами. Поэтому кусты терна, обычно перегораживающие ворота по ночам, отсутствовали. На это и рассчитывали юноши. Миновав лагерные костры, спящих и все, что стало им так знакомо, они двинулись вверх по склону, и ночь сразу поглотила их. Ночь была тихая. Предгрызовая дымка чуть затуманивала звезды. Раз или два на горизонте сверкнула зорница. Луна давно зашла. И в этой темноте и затаившейся тишине горы будто подступили ближе. Юноши стали спускаться в долину Дома Жизни, и тьма окружила их, как вода. Они зашли в долину позади дома. По высушенному солнцем дерну ноги ступали бесшумно и не оставляли следа. В одном месте вереск доходил почти до подножия вертикальных камней. Эско нагнулся, отломил ветку подлиннее и засунул ее за пояс. Дойдя до дальнего конца святилища, они постояли, прислушиваясь. Им показалось, что они стоят очень долго. Тишина была полная, она заткнула им уши, точно вата, не пискнула ни одна птица, даже море было сегодня беззвучным. Во всем мире не было других звуков, кроме учащенного биения их сердец. Они прошли между торчащими камнями и ступили на мощенную площадку. Прямо перед ними возвышалась черная масса кургана, шапка терновника наверху выделялась на фоне затуманенных звезд. Неясно белели тяжелые гранитные стойки и перемычки входа. Курган надвинулся на них совсем близко, закрыл собой все остальное. Они стояли на пороге. По имя Света!» – произнес тихонько, но внятно Марк, и, нащупав край тюлени шкуры, отодвинул ее. Слабо звякнули бронзовые диски. Марк, пригнувшись, ступил внутрь. Эска за ним. Занавеска опустилась. Чернота надавила на глаза, на все тело, а с ней возникло ощущение чьего-то влияния. Не то чтобы злого, но совершенно необычного. Тысячи лет это место было средоточием могущественного культа – и за эти тысячелетия оно словно приобрело живую сущность. Марку показалось, что вот сейчас он услышит дыхание, медленное, осторожное, как будто во тьме притаился зверь. Его охватила вдруг паника, но он сразу же подавил ее, и тут же услышал шорох и увидел слабый свет. Это эска достал из плаща светильник. Возник крохотный язычок пламени, опал, превратился в искорку. И снова вырос. Загорелся фитиль, погруженный в комок пчелиного воска. В темноте осветилось склоненное лицо эски, бережно заслоняющего огонь. Марк увидел, что они стоят в проходе, где стены, пол и потолок выложены большими каменными плитами. Куда вел проход, понять было невозможно. Слабый свет доставал недалеко. Марк протянул руку. Эско отдал ему светильник, и Марк пошел впереди, подняв огонь высоко над головой. Проход был слишком узок, и на двоих места не хватало. Сотни шагов. Темнота неохотно раздалась перед ними, и тут же алчно сомкнулась позади. И вот они очутились на пороге бывшей погребальной камеры, и совсем близко от себя, у входа, увидели на небольшом возвышении из плетника неглубокую красивейшую янтарную чашу, наполненную до краев чем-то густым и темно-красным. Должно быть, то была кровь оленя или черного петуха. Дальше все скрывал мрак, но когда Марк шагнул со светильником вперед, темнота отшатнулась, и они разглядели просторное помещение, каменные стены которого уходили высоко вверх, куда не доставал свет. Кажется, стены там сходились, образуя что-то вроде купола. Две ниши по бокам пустовали, но в стене напротив входа была третья. И в ней темнело что-то стоящее немного косо, и это что-то было вне всяких сомнений орлом 9-го легиона. Больше в помещении не было ничего, и пустота неизмеримо усиливала ощущение опасности. Что думал увидеть Марк, он и сам не знал, но во всяком случае не ожидал, что там не будет ничего, кроме большого круга в середине, видимо из белого нефрита, с фут в поперечнике. И идеальной формы нефритового же топора, одним концом лезвия, касавшегося круга. Вот и все. Рука Эски легла на его руку, и голос настойчиво шепнул. «Это сильное колдовство. Не трогай». Марк кивнул. Он не собирался это трогать. Они обошли круг и подошли к дальней нише. «Да, там был орел». «Возьми светильник», — шепнул Марк. Он взялся за древко, и сейчас же ему пришла мысль, что последним римлянином, касавшимся этого истертого запачканного древка, был его отец. Странная крепкая связующая нить протянулась через годы. Марк сжимал древко как талисман. «Держи светильник повыше. Вот так». Эско повиновался, свободной рукой придерживая древко, чтобы Марк мог действовать обеими руками. Удобнее было бы, конечно, положить древко на пол и отделять орла, стоя на коленях, но у обоих было ощущение, что лучше оставаться на ногах. На коленях они отдались бы во власть неведомого. Свет упал на шляпки четырех бронзовых гвоздиков – проходивших сквозь когти орла и через перекрещенные молнии, прикреплявших орла к древку. Вытянуть их ничего бы не стоило, если бы они не приржавели в своих гнездах. Безуспешно попытавшись вытащить их пальцами, Марк принялся орудовать кинжалом. Гвоздики поддались, но вылезали медленно. Работа требовала времени, а разве могли они рассчитывать на долгое пребывание здесь, в этом зловещем месте, где, казалось, в любую минуту может прыгнуть на спину притаившийся зверь? Наконец удалось вынуть один гвоздь и, сунув его в пояс, Марк принялся за второй. Снова внутри у него заныло от паники, и снова он подавил ее. Торопиться было нельзя. Стоит начать торопиться, и работа пойдет прахом. У него мелькнула мысль вынести орла вместе с древком, спрятать где-нибудь в зарослях вереска, и там, на чистом воздухе, докончить да дело. Нет, снять орла надо. Целиком с древком в тайне, который они выбрали, его не спрячешь. Времени у них в обрез. Без света работать быстро невозможно. А зажечь свет на открытом воздухе нельзя. Он мог их выдать, как бы они его ни заслоняли. Здесь единственное место, где им никто не помешает. Если не случится ничего непредвиденного, жрецы не появятся до следующей полуночи. То есть не помешают людям. Марк почувствовал, что задыхается. «Спокойно», — сказал он себе. «Дыши спокойно, не торопись». Вывалился второй гвоздь. Его он тоже убрал в пояс. Эско повернул древко, и Марк принялся за следующий гвоздь. Третий. Этот вышел легче. Марк взялся за четвертый и последний, но почему-то стало хуже видно. Или это ему только показалось?» Он поднял голову и увидел блестящее от пота лицо Эски. Светы в самом деле ослабел, и пока он смотрел, крохотное пламя начало опадать все ниже, ниже. И со всех сторон стал надвигаться мрак. Что это? Спертый воздух или плохой фитиль, или... Марк настойчиво проговорил. «Думай про свет. Эска, думай про свет». При этих словах пламя и вовсе превратилось в синюю искорку. Он слышал тяжелое дыхание Эски, со свистом вырывавшееся из расширенных ноздрей. Сердце у Марка неистово забилось. Он ощутил, как тянутся к нему пальцы тьмы, как стены и потолок тоже продвигаются ближе, душат, точно холодная мягкая рука, зажавшая нос и рот. Он вдруг пришел к чудовищному убеждению, что прохода больше нет. Нет кожаного занавеса, отделяющего их от внешнего мира. Со всех сторон их накрывает земляной холм, а выхода нет. Нет! Тьма мягко прикоснулась к нему. Он собрал все силы, напряг волю, пытаясь отодвинуть от себя холодные камни. Стены. Избавиться от мерзкого ощущения удушья. Он и сам, как велел Эске, думал про свет. Думал изо всех оставшихся сил, мысленно наполняя пещеру светом, ярким, сильным, который вливался в каждую щепку. Ему вспомнился поток закатного солнца, льющегося в окно спальни в Калеве. Эска, Волчок и котте пришли тогда навестить его в тяжелую минуту. Сейчас он вызвал его в памяти, золотой поток, свет Митры. Он направил его на темноту, отодвигая ее назад, назад. Он не знал, сколько простоял так, но наконец увидел, как синяя искорка сделалась ярче. Опять ослабела, а затем взметнулась вверх, сделалась ярким и четким пламенем. Наверное, дело было в фитиле. Марк дышал неровно, прерывисто, подстекал по его лицу, по груди. Он взглянул на Эску, тот на него. Ни один не произнес ни слова. Марк снова взялся за четвертый гвоздь. Этот оказался самым упорным, но и он поддался его усилиям. Орел и молнии очутились у Марка в руках. Он судорожно перевел дыхание и спрятал кинжал в ножны. Ему захотелось отшвырнуть древко и ринуться, очертя голову на свежий воздух, но Марк обуздал себя, взял древко у Эски и поставил его назад, в нишу, а молнии и бронзовые гвозди положил на пол рядом, и только тогда повернул к выходу, неся орла на согнутом локте. Эска вынул ветку вереска из-за пояса и со светильником в руке последовал за ним. Он шел задом наперед, разметая веткой оставленные ими следы, а Марк знал, что его следы узнать легко. До сих пор, как не старался, он немного приволакивал правую ногу. Обойти гробницу показалось им делом очень долгим. Каждые несколько шагов Эско торопливо бросал взгляд на круг с топором, как будто это была змея, готовая напасть. Наконец они добрались до проема, ведущего в длинный коридор, и пошли по нему. Эско все так же орудовал вееском. Марк двигался боком вдоль стены, прикрывая спину, свою и друга. Эско почти закрывал с собой светильник, который нес в руке, и свет падал только на каменный пол и мелькавшую ветку, а тень Эски заслоняла обратный путь, так что каждый раз Марк ступал на край темноты. Коридор показался им теперь гораздо длиннее, настолько длинным, что Марком овладела новая кошмарная идея. Либо коридоров два, и они выбрали не тот, либо после того, как они вошли, у коридора не стало конца. Но конец был на месте. Гигантская тень Эски упала вдруг на тюленью шкуру. Они пришли. «Приготовься потушить свет», — сказал Марк. Эска оглянулся, не говоря ни слова. Марк взялся за занавеску, и тут же наступила непроницаемая тьма. Марк медленно осторожно отодвинул шкуру, напряженно вслушиваясь и всматриваясь, не грозит ли им новая опасность. Затем оба, согнувшись, выскользнули наружу. Марк опустил занавеску на место и положил руку Эски на плечо. Он стоял так, впивая большими глотками чистый ночной воздух, насыщенный запахами болотного мирта и соленым привкусом моря, и глядел на затуманенные звезды. Ему казалось, что они провели в темноте много часов, но звезды успели лишь чуть-чуть переместиться в своих орбитах с тех пор, как они вошли в святилище. Зорницы все еще сверкали над холмами. Он почувствовал, что Эска дрожит с ног до головы, как лошадь, почуявшая пожар, и сжал ему плечо. — Мы выбрались, — сказал он. — Мы справились. Все позади. Держись, дружище. Эска ответил ему тихим прерывистым смехом, похожим на вздох. — Меня почему-то тошнит. — Меня тоже, — отозвался Марк. «Но сейчас не время. Мы не должны задерживаться тут, а то как бы нас не застали жрецы, пошли». Они опять перевалили через холмы, а потом, далеко обойдя селение, вышли к крутому лесистому склону над мрачным берегом озера. Они вышли вместе, где Ольшаник сбегал вниз до самой воды, по косе, состоявшей из жесткого дерна и валунов. Они остановились, не выходя из Ольшаника, и Эско торопливо разделся. «Давай сюда, Орла!» Эско принял его бережно, хотя он был и не его бог. И Марк остался один. Держась за низкую ветку рябины, он следил за бледным, неясным пятном. Голый эско пробирался по а затем вступил на гальку. Послышался легкий всплеск, как будто плеснула рыба, и опять наступила тишина. Лишь вода еле слышно набегала на пустынный берег, да вдали заворчал гром. И в предгрызовой тишине жутковато прокричала ночная птица. Марку показалось, что он ждет уже давно, напряженно всматриваясь в темноту. И вдруг на берегу опять возникло бледное пятно. И вот уже Эско стоял рядом и отжимал волосы. «Ну как?» – прошептал Марк. «Лег под берег, как орех в скорлупу», – ответил эска «Пусть ищут, пока озеро не высохнет, все равно не найдут. Но сам я место узнаю». Их ждала еще одна опасность. Возможно, их отсутствие заметили. Однако в селении, когда они прокрались через ворота, все было тихо. Но они явились вовремя. Небо пока было еще черным, даже чернее, чем до их ухода, так как сгустившиеся облака закрыли звезды. Но в воздухе безошибочно угадывался запах близящегося рассвета, а также грозы. Они проскользнули в хижину. В темноте, как рубины, рдели угли. Никто не шевельнулся. Сонно заворчала собака. Глаза ее сверкнули зеленым огнем, и сонно забормотал Леотан, спавший ближе всех ко входу. «Это я!» — шепнул Марк. «Випсане чего-то беспокоится. Гроза надвигается. Гроза всегда на нее действует». Он улегся. Эско свернулся калачиком поближе к очагу, чтобы не пришлось объяснять поутру, почему у него мокрые волосы. В хижине снова воцарилась тишина.